Глава тринадцатая. Карина. Убежище представляло собой анфиладу небольших помещений, связанных массивными арочными проходами. Отделано все было грубым камнем, внутри несколько сыровато и пахло подвалом. И женщины, и дети вели себя довольно спокойно. Никто не причитал, не стенал и не суетился. Плакали только малыши, которых я раньше даже не видела. Оказывается, на территории жилого крыла была обособленная зона, где играли и учились дети, а также отдельная столовая для матерей с малышней. За стол со взрослыми приглашали только тех, кто уже умел себя вести. Мужчины не всегда ночевали с женами, пока те кормили детей грудью и спали вместе с младенцами. Это мне объяснила Эльва, отвечая на вопросы о том, откуда тут столько детей. И почему за больше, чем месяц пребывания в замке я с ними даже не столкнулась? «Так ты могла уйти потом в чужой клан. Зачем тебе общаться с нашими детьми? Да и женщины к тебе не были особенно расположены. Могло оказаться, что ты станешь чужачкой. К чему налаживать контакт?» — резонно спросила Альса. «Получается, что отцы с детьми и вообще не проводят время?» «Напротив, они делают это обязательно». Если роль матери в том, чтобы окружить заботой и лаской, то отцы учат детей боевым навыкам, прививают дисциплину, заставляют заниматься. У нас устроено так, что на детской половине можно играть и баловаться, а в других частях уже нет. И за этим мы следим строго, — пояснила Нельса. А как же семьи проводят время вместе? Играют в саду, ходят в город, «Да и мужчины в детской половине бывают часто. У них с детьми свои игры», — фыркнула Хельта. «Вот мне бы не пришло в голову раскручивать сына за ногу над головой. А его отец делает это регулярно и к огромному обоюдному удовольствию. На такие игры лучше не смотреть. Отдала ребенка отцу и ушла вздремнуть или почистить перышки, иначе нервного тика не избежать». Это что касается детей до пяти лет. Дальше у них начинаются занятия, многие из которых проходят вне замка. Детей учат охотиться, ходить по лесу, отличать растения, выживать в дикой природе. Летом их уводят в ближайшие леса на одну-две недели. Старшие дети могут провести в лесу несколько месяцев. За разговорами время летело незаметно. Убежище было оборудовано кроватями и холодильными ящиками с запасами еды. Оказалось, что очаги тут тоже есть. Женщины разделились. Матери малышей присматривали за детьми. Часть занялась готовкой. А еще несколько разворачивали запирающий щит на входе. Я примкнула к последним, и Эльва показала мне, что нужно делать. По сравнению с остальными, сил у меня было действительно много. поэтому я щедро напитала чужие охранные заклинания. Несколько женщин с подростками остались у входа и достали из шкафов вдоль стен оружие и щиты. В случае, если будут штурмовать убежище, то ты должна будешь уходить с остальными. Воин из тебя все равно никакой. Здесь все устроено так, что оборону могут держать всего пятеро на протяжении получаса. Если начнут ломиться в дверь, то мы зарядим специальные ловушки. «Этого хватит, чтобы остальные ушли подземным ходом в город». «А почему тогда не уйти всем сразу?» — спросила я. «Потому что отсюда нужно уходить только в случае, если здесь станет опасно. Мы не знаем, какая ситуация в городе», — ответили мне. «Можно же послать магическую весточку кому-то из мужчин и все узнать», — предложила я. «И отвлечь его от боя?» — выгнула рыжую бровь Эльва. «Сами свяжутся, когда смогут. Наша задача — ждать и в случае опасности действовать по инструкции». Меня поразило их хладнокровие. «И часто нападают на замок?» — нервно спросила я. «Первый раз на моей памяти», — ответила Нельса. «Но откуда тогда вы все это знаете?» «Каждые пару месяцев у нас учения, улыбнулась она. Вот как раз на такой случай. Кроме того, опасность может быть и природного происхождения. Убежище хорошо защищено от любых возможных катаклизмов. А мужчины? Они, касанторы и маги. Им гораздо проще справляться, когда мы не путаемся под ногами», заверила меня Нельса. Взяв с остальных женщин пример, я постаралась успокоиться и довериться. В конце концов, почему я сомневаюсь в Ирте? Он на моих глазах расправился с тремя магами и Иритом. Весточка пришла довольно скоро. Наши победили, все хорошо. Теперь нам просто оставалось ждать, пока нас выпустят. Время тянулось медленно. Все поужинали, а за право мыть посуду даже разгорелся небольшой спор. Заниматься тут было нечем, кроме как играть с детьми. но они уже были сонные, и вскоре большинство уложили спать. Я сначала хотела нести караул вместе с Нельсой, но потом меня тоже отправили отдыхать, мотивируя тем, что лучше мне набираться магических сил. Спалось тревожно. Вокруг всхрапывали, вскрикивали, вздрагивали и даже всплакивали. Нас освободили из добровольного заточения только на следующее утро. «Кари, ты как?» Ирт принял меня в горячие объятия на выходе из убежища. «Хорошо. Я так переживала», — честно сказала я. Увидев, что никто не стесняется в проявлении чувств, я его поцеловала. «Не надо, иначе я не смогу думать о деле. Мне срочно нужно отбыть к диким и получить их осколок». «Я могу пойти с тобой?» — жалобно спросила его. Муж поколебался, глядя на меня. «Я обещаю делиться силой», — с готовностью предложила я. «Хорошо. При условии, что ты будешь четко и быстро выполнять мои приказы. Пойдем, соберешь вещи. У тебя на все десять минут». Под его пристальным взглядом я уложилась в этот невозможный срок. «Ирт, что случилось?» «У нас хотели забрать артефакт, но у напавших ничего не вышло». Сейчас мы хотим отправиться в клан Диких Мест, получить еще один осколок и присоединить их к Единому Северу. К Диким мы переходили порталом в составе небольшой делегации. Мужчины выглядели сильными и свежими. Ничего не выдавало того, что вчера им пришлось биться за свой клан. Я старалась держать Ирта за руку и находиться как можно ближе к нему. Только рядом с мужем мне становилось спокойно и хорошо. Если на южном берегу уже вовсю чувствовалась весна, то здесь зима и не планировала отступать. Нас встретили крепкий морозец, кристально чистое голубое небо, искрящиеся белизной сугробы и поселение диких. Я ожидала, что здесь, как и во всех других кланах, будет город. Вместо этого перед глазами раскинулось бескрайнее море огромных шатров, Поселение стояло на берегу бурной речки, которая несла свои стальные воды сквозь мороз. Кое-где по берегам воду сковала тонкая корочка льда, но бурлящий поток время от времени ломал ее, унося с собой вдаль. Шатры были установлены на просторной равнине, одним краем упиравшиеся в крутые скалы. В их вершинах и брала свое начало необузданная речка. В нескольких местах с горного склона она лилась ревущим водопадом и упрямо прорубала себе путь среди огромных валунов. Подумала, что тут очень красиво летом, а в одном из этих водопадов наверняка можно купаться. Сжав руку Ирта, я продолжала осматриваться. Стало понятно, что все шатры были соединены между собой крытыми переходами. Явно выделялись большие, общественные шатры, в которые вело по нескольку ходов сразу, и некрупные, тупиковые, куда вел только один проход. Захотелось посмотреть на этот шатровый город с высоты. Как он устроен? Я с любопытством вертела головой. Сами шатры были выполнены из шкур и имели разную конфигурацию. Большие венчались пятью или семью пиками и имели квадратную или прямоугольную форму, а маленькие стремились к небу лишь одной вершиной. Внутри оказалось довольно сумрачно, света из небольших окошек явно не хватало. Нас встречали десятки незнакомцев, и я поначалу даже орабела в этой толпе, но враждебности ни в ком не почувствовала. На приветствие старалась отвечать вежливо и запоминать, если не имена, то хотя бы лица. Откинув плотный полог из шкур, нас пригласили внутрь большого входного шатра. В Главе клана мы шли переходами, в которых кожаный потолок едва ли не касался голов мужчин. Нас принял довольно молодой парень с выбритыми висками и туго заплетенной косой. Такая прическа выглядела агрессивно, тем более, что его лицо, руки, голова и шея были иссечены множеством шрамов. Иртальт, приветствую тебя!» Глава диких расположился в укрытом шкурой кресле. И я тебя, Альгот, моя жена Карина. Рад приветствовать вас в нашем клане. Теперь вижу, почему Рельп потерял осторожность и полез в чужую спальню. Редкой красоты, девица. Ты здесь по делу или с дружеским визитом? Несколько хищно улыбнулся Альгот, переводя взгляд от меня к Ирту. Вчера на нас было совершено нападение северными и восточными. Их целью была звезда севера. Мы отбились и ослабили их на 60 магов. Мне необходимо продвигаться дальше. Чем быстрее произойдет объединение, тем меньше будет жертв. Твой клан нужен мне, Альгод, а тебе нужны те условия, которые я готов вам обеспечить. Собственные корабли в моей гавани, собственные лавки в Викаре, отмена торговых пошлин. Общая сильная армия расквартированная на границах и защищающая людей от зверья гарантия неприкосновенности собственности. Мы уже обсуждали эти условия. Альгот глубоко вздохнул и потер брови и лоб крупными загрубевшими пальцами. Я готов заключить с тобой договор, но не могу отдать тебе осколок. Последние дни мы потратили на его поиски. Реэльп подлый вивор. спрятал его, оставив карту насмешку. Он сделал все для того, чтобы следующий глава потерял авторитет. В то же время он любил клан, и я считаю, что «Осколок» до сих пор где-то тут. Мы переворачиваем шатер за шатром, заглядываем в каждую щелку, но пока безрезультатно. Мы можем присоединиться к поискам? Конечно. Прошу, будь моим гостем. Я выделю тебе шатер своей семьи, как другу или брату. Буду только рад, если осколок найдется с твоей помощью. Поступим так. Отнесите вещи, а затем возвращайтесь. Я пока подготовлю карту и велю накрыть на стол. После обеда мы можем снова приступить к поискам. Нас проводили в просторный шатер, один на всех. Спали тут не на кроватях, а на твердых, покрытых шкурами топчинах, расположенных кругом вдоль стен шатра. От мысли, что придется одной ночевать среди почти двух десятков мужчин, я несколько погрустнела, но отступать было некуда, да и поздно. Нас вскоре пригласили на обед, проходивший в одном из самых больших шатров. Интересно, как у них тут устроены ванны и кухни? Нужно будет выпросить провожатую и исходить на разведку. Мужчины начали с обсуждения оружия, затем перешли к теме охоты. затронув также темы оружия для охоты» и «охоты за оружием». К этой светской беседе мне добавить было решительно нечего. Однажды я стреляла в голубя из рогатки, но промахнулась. Сама в итоге испугалась своего поступка сильнее, чем преследуемая мною птица. Естественно, за такое издевательство над голубем я получила выволочку сначала от соседской бабки, затем от матери, а потом еще и от отца. Собственно, этот опыт напрочь отбил у меня желание охотиться. Разве только на бабку Ябеду. Откровенно скучая, я рассматривала интерьеры. Внутри все было устроено не так, как я себе представляла. Мне казалось, что шатры будут застелены шкурами, а сидеть необходимо будет прямо на них. Но помещение было вполне обычным. На полу ковры. Вокруг расставлена добротная деревянная мебель светлых оттенков. У стен стоят обыкновенные на вид шкафы. Необычно только убранство потолка и стен. В каждом шатре изнутри стояли высоченные столбы. Они держали на себе всю конструкцию и скреплялись между собой толстыми канатами. Изнутри шкур не было видно. Вместо них сверху воздушными волнами спускались широкие ленты полупрозрачной светлой ткани и драпировали веревки, деревянные опоры, скаты потолков и стены. Сцепленные где-то у пик, они мягкими изгибами свисали с потолка, крепились кверху стен и уже оттуда словно стекали нежными занавесями. Из-за этого все помещение казалось легким и романтичным, словно тут собрались праздновать свадьбу и вот-вот войдут нарядные невесты и жених в сопровождении фотографа. тем сильнее оказался контраст с грубовато выглядящими обитателями этих шатров. У диких женщины были одеты так же, как и мужчины. Замшевые штаны, короткие рубахи из тонкой шерсти и кожаный доспех-жилет поверх. Когда все поели и склонились над доставленные рельпом карты, мне на схематичный рисунок даже не дали взглянуть, загородили все широкими спинами. Ну и ладно. Оставшись за столом вдвоем с грозно выглядящей девицей, я попыталась улыбнуться и наладить невербальный контакт. В ответ девицу перекосила так, словно у нее случился инсульт. От неожиданности я замерла с фальшивой улыбкой на губах, глядя на нее. Мужчины стояли спинами к нам и не видели этого безобразия. Стоит ли опасаться за свою жизнь? Может, она посчитала, что я претендую на ее мужа? Она хищно растянула губы еще шире и стала выглядеть на порядок кровожаднее. Да на меня даже котелок так не смотрел. Это точно сожрет, даром, что такая поджарая. Судорожно перебирая варианты спасения, я громко сглотнула. «У, -у вас очень красиво», — срывающимся голосом сказала я. «Понравилось?» — угрожающе ответила девица, и я поняла, что дала маху. Теперь она точно подумает, что я хочу тут остаться. Действительно, всегда мечтала провести жизнь в палаточном лагере с удобствами на улице. «Конечно, дома привычнее, но у вас очень необычная обстановка», — выдавила я из себя. «Драпировки смотрятся очень эстетично». «Это я сделала сама», — людоедский оскал стал еще беспощаднее. Рельф был моим сводным братом». Теперь понятно, в кого у нее такая пробирающая до костей улыбка. Тот тоже постоянно скалил зубы в мерзкой ухмылке. Мне также стал ясен мотив. Девица с гладко выбритыми висками и десятком мелких косичек, переплетенных в тугой колосок, хочет отомстить за смерть брата. «Мне очень жаль». осипшим голосом сказала я, судорожно соображая, что делать дальше. «А уж мне-то как жаль!» леденящим душу тоном ответила девица. «Пойдем прогуляемся, я тебе кое-что интересное покажу». Из ее слов стало понятно, что речь идет о дне моей могилки. Нервы не выдержали. Я тоненько закричала. «Ирт!» Он тут же метнулся ко мне и всмотрелся в лицо. а затем оглянулся в поисках опасности. Трясущейся рукой я указала на девицу с улыбкой Джокера. «Ирт, это сестра Риэльпа!» Изо всех сил сдерживая, чтобы голос не дрожал, сказала я. «Да, Ингельда, хорошая девушка». «Ирт, она хочет меня убить», — я подняла на него умоляющие глаза. «Что? Инга хочет тебя убить? Что за бред?» — вмешался Альгот. «Я хотела с ней подружиться и мой цветник показать», — возмущенно нахмурилась девица. Без улыбки она выглядела гораздо приятнее. «Но из-за меня казнили Риэльпа», — пролепетала я. «Ну, хочешь, я тебя за это расцелую?» — агрессивно спросила девица, а я на всякий случай спряталась за спиной Уирта. «Инга, мне кажется, что Карина испугалась». с улыбкой сказал Ирт, обнимая меня и вынимая из-за своей спины. «Трусишка, что ли?» — воинственно оскалилась Инга, а я вздрогнула. «Ладно тебе, не обижу, пошли!» «Куда?» — обреченно спросила я, цепляясь за мужа похолодевшими руками. «Уходить не хотелось. Оставаться наедине с этой хищницей тем более!» «Цветник тебе покажу!» — с нажимом сказала она. «Иди, Карина, рядом с Ингой тебе ничего не грозит. Клянусь магией», — насмешливо заметил Альгод. Ирт придал мне некоторые ускорение пониже спины, из-за чего я чуть не упала лицом в стол. Ноги-то у меня одеревенели. Мужики вокруг заржали. «Инга, ты, кажется, своей красотой Карину так впечатлила, что она скоро заикаться начнет», — загоготал кто-то из местных. и мне сразу стало за Ингу как-то обидно. Страх устыдился и отпустил, на смену ему пришло негодование. Инга на эту колкость ничего не ответила, но расстроилась и смутилась, а мне стало совестно. «Я просто подумала, что если Инга его сестра, то захочет отомстить, а что касается ее внешности, то очень симпатичная девушка», твердо сказала я, пока стояла на несгибающихся ногах, и изо всех сил унимала тремор в руках. «Пойдем, Инга. Если твой цветник такой же красивый, как украшения в этом зале, то он однозначно стоит внимания». Уходить постаралась с высоко поднятой головой. Ингу зацепила на выходе и буквально вытолкнула в проход. «Вот еще! Удумали издеваться над женской внешностью. Можно подумать, что сами красавчики». «Да тут каждый второй похож на внебрачный союз орангутана и бегемота». «Нам не туда», — попыталась возразить Инга. «Пойдем через туда. Что у вас там?» — воинственно спросила я. «Кухня». «Вот и прекрасно. Пойдем, покажешь, как у вас тут все устроено», — потащила я ее. «Я понятия не имею. Я же кассантора, воскликнула она. Значит, будем образовываться вместе. Видимо, Инга еще не поняла, что если я что-то решила, то смысла спорить нет. Сказала «кухня», значит «кухня». Следующим пунктом ванная, а затем цветник. Кухня тоже представляла собой шатер, но посередине огромный круглый колодец, на дне которого полыхал огонь. Крыша тут была устроена иначе. У шатра срезана верхушка, а над ней трепыхается мощный зонт. Весь дым от очага уходит в эту большую щель. Колодец тандыр имел крышку, но сейчас она была открыта, и в огне обжаривались две массивные тушки. По краям пеклись толстые бордовые лепешки. Хотя я и была сыта, не устояла от предложенного обжигающего руки кусочка. По кухне сновали румяные довольные женщины, шутками перекладывающие продукты и готовящие что-то в большом чане. Вскоре чугунный чан водрузили поверх цилиндрического тандыра, полностью скрыв от взгляда все жарящееся мясо. Как практично. И для тандыра, и для котла одна и та же крышка, а огромный казан для готовки ставится сверху. Хэтинга и удивилась моему желанию. всё-таки проводила меня в местные умывальные комнаты. Один из шатров представлял собой натуральную баню, а в холодном предбаннике стояла бочка размером с бассейн, где в воде плавали кусочки льда. «Ты хочешь помыться?» — спросила Инга, не понимая моего интереса к их быту. «Да нет, просто любопытно стало. Но от бани не откажусь. Почему нет? А куда вода девается после купания?» «Так обратно в реку. А откуда берется? «Из реки», — с сомнением в моей адекватности ответила Инга. Все попытки выяснить, как тут все устроено, разбивались об односложные ответы. «А как вы белье стираете?» «Так Дэймси отдаём, она стирает». «Руками?» — удивилась я. «Нет, что ты!» Там касанты что-то изобрели, оно само крутит и стирает, представляешь? Только знаешь, что чуть магией подпитывай, но можно и руками раскрутить. Я точно не знаю, я же касантора, — в который раз повторила Инга. Слушай, а вот ты касантора, если ты захочешь выйти замуж, то что, касантой станешь? Да, если забеременю и рожу, буду касантой, пока снова экзамен не сдам. «А дальше? Дети с кем будут?» «В клане полно других детей и женщин. Все равно всех воспитывают вместе и заботятся о них тоже обо всех сразу». «А ты хочешь детей и замуж?» — не унималась я. «Хочу, только не получится у меня», — вздохнула Инга. «Почему?» — удивилась я. «А льгот на меня вообще внимания не обращает». С тоской сказала она, из грозной воительницы, разом превратившись в обычную девушку. «Так, идем к тебе, и ты мне все расскажешь». В итоге мы проболтали несколько часов, посмотрели цветник, оценили гардероб Инги и наметили стратегию соблазнения. Хорошо, что я захватила парочку новых комплектов белья. У меня получилось сделать классную презентацию. Инга купила сразу два. Мы по-другому уложили ей волосы, немного подвели губы соком местной свекольной редьки и договорились, что если она хочет обратить на себя внимание мужчины, то улыбаться не стоит. Я постаралась убедить Ингу, что соблазнение — дело серьезное, и улыбиться тут нечему. В итоге образ получился очень даже хороший, в меру женственный и воинственный. К ужину мужчины не вернулись. куда-то умотали с этой своей картой, которую мне так и не показали. В наш шатер Ирт вернулся уже ночью и в компании остальных косанторов. Мои робкие надежды, наконец, уединиться с ним в постели, разбились о храпящую и пускающую газы реальность в виде нашего бравого отряда. Обняв мужа за шею, я чуть не взвыла от безысходности. Но поделать ничего было нельзя.